Глава двадцать пятая Капли догар да охранял, как зеницу ока, и только один раз я видела, как помощник Горгула темный дроу Вану, использовал их на самом хозяине бойцовского клуба. Тогда последнему знатно досталось, где не рассказывал до сих пор. Но все его тело тогда испещрили глубокие трещины, и он еле дошел до клуба. В тот вечер капля, попавшая горгулу на язык, еще долго не хотела впитываться, а подействовала только через несколько часов. Я успела застать, как трещины начинают медленно исчезать, и должна была бежать домой, так как смену внешности для меня никто не отменял. «И сейчас...» Капнув в рот Аннет каплю живительного снадобья, я не ожидала мгновенного эффекта. Но девушка резко распахнула глаза и уставилась в потолок, будто задышала, как после пробежки, и так же неожиданно обмякла. — Тьма и жнец смерти! Ну что за... сдохла? — высунул мордочку из кухни гомункул, услышав суматоху. Я в образе грозной Кас. просто не могла двигаться, как пушинка, а переступать мягко, как на лапках, я и прекрасной касс не могла. — Чири тебе на попу! — обернулась я на болтливого гамункула, радуясь, что не ведьма, а то прокляла бы. — Так у меня не бывает прыщей. Каким сделали, такой есть. Рай бочком вошел в комнату, поглядывая на кровать сонет. «Создатель тебе сделал очень длинный язык», — заметила я, прислушиваясь к дыханию девушки. «Иди сюда, послушай, она дышит?» Подсадила гомункула, и тот живо припал ухом к груди. «Эй!» — отлепила я наглую моську от девичьей груди. «Ты не ошалел?» «Немного», — признался рай. «Не сдержался, прости!» И заморгал глазками. это бесполезно все равно невинность у тебя не получается а что получается нахальство отрезала я задумчиво глядя на девушку Гамункул запоздало заметил что я не настроена шутить и похлопал меня по коленке дышит она дышит смотри даже порозовела немного после капель У Дагара даже трещины на теле срослись, а Аннет только порозовела, и то слегка. Вскочила сначала, глаза даже открыла, а потом вновь в отключку. — Ну ты-то То каменный парень в себя приходил, а тут нежна девица. Дай ей время! Нет у меня времени. Вечером угрозный касбой в клубе. На улице Вестник от Фавы ждет новостей, чтобы мгновенно забрать Кассандру. Мне еще повезло, что Феникс никогда в гостях не был и поверил, что мы с ней соседки. Поверил? Гамункул состроил смешную мордашку, скривившись. «Не заблуждайся насчет наивности Феникса. Я сам слышал, как он опрашивал соседей. Действительно ли здесь живет наша красотка?» И показывал магический слепок. «Серьезно? Вот неверующий птиц! Еще и слепок втихаря снял!» Я как-то привыкла к доверию Фава, и сейчас это неприятно царапнуло. «С другой стороны, что я хочу...» Для него я совершенно незнакомая личность, которая нашла его подчиненную при странных обстоятельствах. Ничего удивительного. Как он еще доверил мне? И тут я вспомнила, как Жнец говорил, что Феникс видит ауры. Значит ли это, что если Фаф распознал темную фею в Кассандре, то и в Грозный Касс рассмотрел? Состыковал ли это? Зная натуру дотошного исследователя Фавела, можно не сомневаться, что после этого случая он сильно заинтересуется обеими и нашей связью. Две замаскированные темные феи в городе как не повод для плотного знакомства. Проверяет ли он меня сейчас? Поставил ли не только вестника, но и смотрящего? Может, подслушивающего жучка запустил? Я, как самый настоящий параноик, вскочила и заметалась по квартире, осматривая все углы и заглядывая под все шкафы, диваны, кровати. Глянула в окно и порадовалась, что живу на третьем этаже многоквартирного дома без единого дерева под окном. — Ты что? — Тебе не кажется, что Феникс слишком легко доверил нам монет? Фавел не дурак от такой возможности отказываться. Эти капли мертвого на ноги ставят. Неужели думаешь, что стал бы воротить нос, вызывая целителей, когда есть такая возможность? И наушко тебе скажу, что сейчас с Дагаром должны обсуждать будущие спонсорские проекты клуба. Так что все спокойно, не паникуй». Я немного успокоилась. «Правда, что я панику навожу? Тебе по другому поводу надо голову ломать!» Рай пощекотал ступню Аннет, и та поджала пальчики ног. «О, смотри, нормально все, рефлексы работают. Скоро на ноги встанет!» «Так над чем мне надо думать? Что ты с Аннет будешь делать? Вот очнется она, и что дальше?» смотря в каком состоянии она очнется и как отнесется ко мне. Я пожала плечами. Тут не предскажешь, я совсем ее не знаю. Но если предположить, что часть души... Гомункул начал рассуждать, а я схватила его и быстро зажала ладонью рот. — Давай перестрахуемся, — шепнула на ухо, и тот кивнул. Ладно. «Смотри, у тебя время перекусить осталось, и надо в клуб. Серьезный бой обещали, а я за девушкой присмотрю». «Думаешь, если Фавел узнает, что я оставила ее одну, будет спокоен?» «Так мы соврем, что за ней лекарь присматривает, и что она после капель спит, нельзя ее беспокоить. Вестник же есть, вот расскажи все ему, пусть успокоится». что и глазки открыла, и дальше уснула. В общем, поправляется его подопечная. «А дальше?» Я спросила скорее у себя, понимая, что в какой-то момент должна ее заменить, чтобы Фав поверил. «Завтра ты притворишься ей, поскачешь перед ним, сделаешь кульбит и уверишь, что жива-здорова. Он быстро отвянет». Гомункулу все было легко сделать, словно орех разгрызть. Хрум, и нет проблемы. м м, -м, -м, -м, -м. раздался стон с кровати. Аннет! Я наклонилась над своей копией, стараясь выглядеть не растерянной, а дружелюбной. Девушка смотрела по-другому на мир. Не эти глаза я видела в зеркале через день. Во взгляде тоска. Она так и отпечаталась где-то в глубине настолько сильно, что сквозит даже в выражении лица, несмотря на то, что Аннет только пришла в себя. Возможно, заточение так повлияло, а может, девушке приходилось нелегко с самого начала пути. Аннет вяло смотрела, будто сквозь меня, абсолютно безразличным взглядом. Тогда я участливо коснулась ее руки, и она... Ахнула. «Больно?» — удивилась, так как прикосновение было разве чуть тяжелее перышка. «Да», — еле слышно ответила девушка, тихо спросив, «Кто ты? Где я?» «Ой!» — боялась я этих вопросов, но кое-что уже заготовила по принципу неполная правда. «Я спасла тебя из заточения в сверти!» С трудом вспомнила, как маг называл эти странные саркофаги деревья. И пока ты в другом мире. Когда ты поправишься, сможешь идти, куда хочешь. Желаю? Спросила девушка, устала, прикрыв глаза. Но я ничего не хочу. Зачем ты меня спасла? Потому что ты мой двойник, у которого из-за меня украли часть души. Точнее, ты реальная, а вот прекрасная Касс — копия. Но об этом даже думать неприятно, не то что говорить. Да и не готова пока девушка к таким новостям. Потому что ты должна жить. Мне хотелось сказать, что ты такая неэнергичная из-за меня, что я все исправлю, только подожди. Но ничего хорошего при такой откровенности я бы не получила». Сбежала бы она от меня или при таком настрое из окна сиганула, и все. Слова Аннет, сказанные с закрытыми глазами, только подтвердили мои догадки. «Оставьте меня в покое. Мне все равно, кто ты. Не говори. Дай мне поспать и страшилу этого забери». «Страшила с тобой останется, милая». Рай ничуть не оскорбился, даже наоборот, очень воодушевился. Похоже, нашел себе новую невыполнимую задачу — пробить стену отчуждения Аннет. «Про Дани своего хочешь узнать? У меня новости!» Глаза девушки тут же распахнулись. Она даже постаралась приподнять голову, но обессиленно опустила обратно, не отрывая глаз от гомункула. «Что ты знаешь?» о моем женихе. — Рай! — одернула я болтливое создание, но тот поднял руку и остановил меня. — Доверься мне! — и подмигнул. Я проследила за реакцией девушки и заметила, что она совсем не воспринимает меня, а вот рая готова слушать с очень даже оживленным лицом. Может оставить их налаживать контакты? Все равно надо поужинать и идти на бой. «Не переусердствуй!» — намекнула Раю, чтобы не сболтнул лишнего. «Я только открою глаза девушки на ее жениха. Такая красавица, наверное, себе всю голову изломала, почему маг так холоден, да?» Аннет ловила каждое слово Рая и еле заметно кивнула. «Вот, а я помогу понять, что он за гад. Так что иди со спокойной совестью, у нас все будет нормально!» Гамункул разом будто повзрослел, стал таким важным, рассудительным, с удовольствием пускал в глаза пыль опыта. «И да, Кас!» — тон Рая сменился на обеспокоенный, так что я заинтересованно обернулась. «Аккуратней там! Я слышал, что после последнего боя ходило много слухов о ваших отношениях с Горголом». «И что? Нечисть воет? Зомби идут!» — Я предупредил, — закруглил наш разговор рай, повернувшись к Аннет. — А вот с тобой я только начал. Слушай, мамочка у твоего жениха, жуть! Как ты с такой змеей уживалась? — Только с противоядием. Еле заметная улыбка Аннет была большим достижением, и я не стала мешать прогрессу. Гомункул тот еще про хвост, но если надо, мог кого угодно заболтать. Наспех поужинов я тихонечко прошмыгнула за дверь, не мешая идиллии собеседников. Гомункул уже прилег рядом на соседнюю с девушкой подушку, закинул ногу на ногу и рассуждал, что дебил — это навсегда. Девушка подтирала слезу и кивала, соглашаясь. что это все травма детства, и мамаша Мигера так повлияла на ее дани. До начала боя оставалось еще целых два часа. Идеально, чтобы размяться, разогреть мышцы и морально переключиться, полностью подготовиться к бою. Именно с таким настроем я подходила к зданию бойцовского клуба в самом центре города, вокруг которого уже собралась приличная толпа. Запуск зрителей осуществлялся за полчаса до боя, поэтому такое столпотворение так загодя было пристранно. Я подошла к краю толпы и спросила у паренька, скачущего на месте, чтобы увидеть что-то в глубине. «Что за кипиш? Готовят плакат!» «Хм, приехали. Какой? Кому?» Собственно, это и спросила, получив в ответ, «Ты что, из гоблинской норы выползла?» Не поворачиваясь, бесстрашно грубил малой. «Это же грозный касс! Совсем новости не читала!» «О, у меня были дела куда как увлекательнее, чем просмотр новостей. А что там про меня? Даже интересно!»